Виртуальные витражи Однажды, выступая в пурпурно-кресельном Нью-Йоркском зале Карнеги Холл, я читал свои васильки Шагала. После выступления мне передали письмо, написанное мелким почерком. Под ним стояла подпись «Белла Шагал». На следующий день, постуденчески просто одетая, она рассказывает мне о последних минутах деда. Он умер в своем доме среди зелени Поль де Ванса. Марк Захарович находился в кресле-каталке и опочил, когда его подымали в лифте на второй этаж. Умер со слабой улыбкой на тонких губах. Умер, взвиваясь в небо, летя. На его картинах парят горизонтальные скрипачи, ремесленники, влюбленные. Он к ним присоединился. Небо, полет, главное состояние кисти шагала. Вряд ли кто из художников так в буквальном смысле был поэтом, как этот сын витебского селедочника. Безумные василькового цвета избы, красные петухи, зеленые свиньи, загадочные саркастические козы — все увидено взглядом поэта. Не случайно его любил Аполлинер. В преддверии нынешнего слияния космоса с землей шагал и вел небо в быт, а быт городишек пустил по небесам. Белка и стрелка с задранными хвостами, пересекающие небосклон, могли бы быть персонажами Шагала. Я познакомился с Марком Захаровичем Шагалом в феврале 1962 года, о чем напоминает дата под первым его подаренным рисунком. «Голубая дева в обнимку с ягненком летит над Дейфелевой башней». После этого мы много встречались, если учитывать дистанцию между Москвой и Парижем, и в его квартирке над Сеной, в доме его дочери Иды, которая была ангелом для вернисажей, а позднее на юге, где его муза и супруга Вава, бакинка Валентина Григорьевна, вносила олимпийскую гармонию в наш суетный быт. Тогда же он сделал иллюстрации к моим стихам «Гетто в озере». В каждый приезд во Францию... Я посещал Голубого патриарха мировой живописи. Он часто вспоминал Маяковского, припоминал надпись поэта ему на книге, где шагал, конечно, рифмовался с глаголом «шагал». Странно было знать, что этот тихий, застенчивый и деликатный человек с белыми кисточками бровей, таращащий в шутовском ужасе глаза, если кто-либо говорил о его славе, был когда-то решительным комиссаром революционного искусства «Витебске». Ветебля не помнит, как он возглавлял оформление улиц во время городских праздников. Правда, мало кто уцелел от времени и иных причин и свидетелей тех торжеств. Какой радостью для него было разглядывать при мне фотографии его родной улочки, присланные ему. «Синяя бабочка, как летела ты, выбиваясь из сил через Карпаты, Пиренеи, через мировую тоску и океаны!» Шагал весь светился, казался нематериальным и будто все извинялся за свою небесность. Был он бескорыстен. Когда после хлопот Мальроун расписал потолок Гранда Перра, расписанный овал оказался меньше нужного размера. Мастер добавил золотое кольцо и сам заплатил за него. Однажды он пригласил меня поехать с ним в Тюрих на открытие его синих витажей в соборе. Опять он делал их бесплатно, как дар городу, как дар синего неба из окна. Он и в этом был поэтом. Меня поразило на торжественном открытии витражей в соборе толпа брейгелевских персонажей, разодетых в меха и бриллианты. «Почему они такие?» — спросил я Шагала. «Ах, Андрей», — ответил художник, — «это богатые семьи, и они смешиваются только друг с другом. Вырождение». В выпуклых стеклах витражей, как в зеркалах смеха, кривлялись и насмехались роскошные рожи. Второе тысячелетие на исходе, а я все пытаюсь постичь христианство стекла. Почему прозрачное стекло явилось нам, в Европе, именно в первом веке, одновременно с Новым Заветом? Цветное стекло, этот загадочнейший из материалов, родилось в Древнем Египте, самой мистической из цивилизации, когда выход в астрал бытовал, как обычное явление. Оно оставалось непроницаемым, черным, желтым, коричневым, голубым, пока из темного света глубин Ветхого Завета не наполнилось прозрачным бесцветным светом. Настала новая эра, эпоха христианства и стекла. В стекле преломляются потусторонние пространства. Прозрачность, сестра христианства, растворение в безграничном. Так Франциск Осиский и Клара, влюбившись, растворились в иных измерениях. Окрестные леса залились сиянием. Жители Ассизии и Бетоны решили, что это пожары, и сбежались тушить его. Свет задержался, преломившись в кафедральных витражах. Непроницаемый ислам глазури, буддизм фарфора, кристалл христианства. Давно еще, работая над сооружением витражей, вспоминая советы Шагала, сваривая каркасы, я пытался на ощупь понять смысл стекла как идеалистического материала. Стояли соты света. Они отражали и впитывали свет. Особое наслаждение, когда работаешь с литым сколотым стеклом толщиной до 250 миллиметров. Везет, когда сколы пузырчатые, как текст Улиса. Хорошо, если рядом находится плавильная печь. Оптика, масса, свет, выход в иные пространства — все это сближает стекло с материалом слова — Если проза может быть дубовой или каменной, то в стекле таится, конечно, поэзия. И в русском, и во французском стихи и стекло звучат подобно. До сих пор Гумилёв для меня — плоскостной витраж, Кузьмин — венецианское стекло, Вячеслав Иванов — грани католицизма, Хлебников — толщ оптики, когда слово преломляется, множится, отражается. Его палиндрамические поэмы, читаемые наоборот, множат смысл, будто и вещи из объемного отражающего стекла, порой с посеребренными плоскостями, как у нынешнего немца Эйша. Природа в жемчужине создала живое стекло, умирающее без общения с человеческим биополем. Так и стихи. Опыт стеклопластики я пытался перенести в стихотворную книгу «Витражных делмастер». Тем более, что в те времена в типографии соединялись слова свинцовым набором, как в витражах осколки света соединяются при помощи свинцовых прутков и тяжей. Хулители сразу обвинили книгу в масонстве, даже в масс-масонстве, учитывая тираж, разоблачив в термине «мастер иерархию вольных каменщиков». вы в простительной темноте своей они не ведали, что первые цветные витражи появились не у католиков, а в IV веке в Византии, в соборе Святой Софии. Цензуру испугала строка «За окнами пахнет средневековьем», она обиделась за эпоху. Думаю, для сегодняшних наших варварских дней это звучало бы комплиментом. Читая сейчас свои старые строки, я с ужасом думаю… что, может быть, и правда, они прибавляют к моим грехам предсказание нынешних рыночных отношений. Ко мне прицениваются барышники, клюют обманутые стрижи, в меня прицеливаются булыжники, поэтому я делаю витражи. Какой будет она, новая эра, после нашего тысячелетия христианства и стекла? Марк Захарович до конца своих дней работал каждое утро. Огромные холсты, записываемые его легкими тонами, являли собой жизнь и, может быть, продляли этим его летучий срок на земле. Он иллюстрировал Гоголевскую поэму «Мертвые души», какая поэтическая, летящая за окном России в этих гравюрах. Поэзию он видел в уродливой для обывателя жизни, поэтизируя быт, открывая новую красоту. Предметы, отертые от пыли, его взглядом сверкали, как бриллианты. По-детски он счастливо сиял, демонстрируя вам орден, бриллиантовые звезды и муаровые ленты, дарованные ему королями и президентами. Внимательно глядят коренастые верные слуги художника, португальская чета. После его смерти они разворуют холсты и перережут друг друга. Но он был мужественным, этот тихий, удивленный человек. Однажды мне довелось стать свидетелем тому — Летом 1973 года я был с выступлениями в Париже. В это время шагал, приняв приглашение Министерства культуры, собирался приехать к нам. Это был первый его визит после отъезда в 20-х годах, и, увы, как оказалось теперь единственный. Он расспрашивал, какая она нынче, Москва. Есть ли на улицах автомобили? Он помнил Москву разрухи 20-х годов. Полет был назначен на понедельник, тогда был рейс аэрофлота. Увы, в субботу стряслось страшное. На глазах парижан во время демонстрации на парижской авиавыставке красавец тупо терпел в небе аварию и разбился. Погибли наши испытатели. Накануне я разговаривал с ними. За снятый момент катастрофы показывали по нескольку раз на телеэкране в замедленном темпе. Мы с ужасом вновь и вновь проглядывали эти кадры. В стихах Василькиша Галла я так записал это. «С вами в душераздирающем дубле видели мы, как за всех и при всех срезался с неба парижский туполев. В небе осталось шесть человек». Шагала отговаривали лететь на Ту. Советовали или отменить полет, или лететь на Эр-Франс. Шагал полетел в понедельник. Я прилетел в Москву несколько дней спустя после приезда Шагала. Он поехал с Вавой и на Делиже. В Большом театре мы смотрели с ним балет «Кармен Сюита». В фойе, идя к выходу, Вава потеряла в толпе тяжелую брошь. Пыталась вернуться за ней, но волна идущих людей празднично шла навстречу. Вава только махнул рукой. «Так теряют что-то в море на счастье». Приехав к нам на дачу в переделке, нашагал остановился на середине дорожки, простер руки и остолбенел. «Это самый красивый пейзаж, какой я видел в мире!» — воскликнул он. Что за пейзаж, — узрел метр мне было неловко за наш забор. Это был старый покосившийся забор, бурелом, ель и заглохшая крапива. насколько поэтичности, души было в этом клочке пейзажа, сколько тревоги и тайны. Он открыл ее нам. Он был поэтом. Не случайно он любил Врубеля и Левитана. Давно, будучи в Витебске, написал я. Если сердце не солгало... то в каком-нибудь году в Витебске в музей Шагала обязательно приду. Знакомые моих лишь скептически усмехались, считая это черным юмором. Шагал называл Париж своим вторым Витебском. 15 февраля 1944 года он опубликовал в Нью-Йоркской газете свое письмо плач моему городу Витебску». «Давно, мой любимый город, я тебя не видел, не упирался в твои заборы. «Мой милый, ты не сказал мне с болью, почему я, любя, ушел от тебя на долгие годы? Парень, — думал ты, — ищет где-то яркие особые краски, что сыплются, как звезды или снег, на наши крыши. Где он возьмет их? Почему он не может найти их рядом? Я оставил на твоей земле, моя родина, могилы предков, рассыпанные камни». Я не жил с тобой, но не было ни одной моей картины, которая бы не отражала твою радость и печаль. Все эти годы меня тревожило одно — понимаешь ли ты меня, мой город, понимают ли меня твои граждане. Когда я услышал, что беда стоит у твоих врат, я представил себе такую страшную картину. Враг лезет в мой дом на Покровской улице и по моим окнам бьет железом. Мы, люди, не можем тихо и спокойно ждать, пока станет испепеленной планета. Врагу мало было города на моих картинах, которые он искромсал, как мог. Он пришел жечь мой дом и город. Его доктора философии, которые обо мне писали глубокие слова, «Теперь пришли к тебе, мой город, сбросить моих братьев с высокого моста в двину, стрелять, жечь, наблюдать с кривыми улыбками в свои моноклии». Кривые. Ах, это любимое словцо Мандельштама. Я приехал в метельный Витебск в канун Нового года. На площади устанавливали гигантскую, темную, еще не убранную загадочную елку. Что хотелось бы увидеть на елке? Конечно, маленький музей Шагала. Увы, десять лет пришлось ожидать. Подъезжаем на улицу Дзержинского, бывшую Вторую Покровскую, где чудом уцелела одноэтажная домишка художника. Он из красного узкого кирпича о четырех окошках в белых окладах, рамы крашены Васильковым. Собака, именованная на воротах как «Злая», бешено срывается с цепи на поклонников Шагала. Собственно, художник родился не здесь, а под Витебском, в местечке Леозна, где дядя его имел парикмахерскую, но младенца сразу же отвезли в город. нынешний хозяин дома отрекомендовавшийся нам зямой маляр на пенсии до военным пацаном слышал роскозни очевидцев ожившим здесь лохматом художники потолки высокие на стене фотографии зямы в орденах и медалях за стеклом книжных полок вырезанные из журнала портрет сталина в форме на полках подписные издания фет есенина ахматова ежится и моя книжонка Зяма говорит, что ранее на месте левого окна была дверь, и правда, снаружи видим следы заложенного кирпичом проема, так что реставраторам будущего музея есть работа, хоть и небольшая. Война снесла 93% Витебска. Американская комиссия считала невозможным строить на том же месте и рекомендовала перенести город. Проведение видно, сохранило домик художника и псевдоампирный особняк начала века, в котором располагались уновис, мастерские Малевича и Лисицкого. Сохранился и памятник архитектора Фомина к столетию войны 1812 года, и чугунные орлы, и границы Лехоньки лишь выщерблены осколками. Сейчас город известен станкостроительным и телезаводом, педагогическим и мединститутом. Увы, белые Витебские соборы, пощаженные войной, взорвали во время хрущевской кампании люди, не любящие свою историю. Живописно расположенный на холмах и оврагах, город над Двиной утратил свой уникальный силуэт. В городском архиве читаю выданный Луначарским мандат номер 3051. «Товарищ художник Марк Шагал...» Назначается уполномоченным по делам искусства Витебской губернии. Всем революционным властям предлагается оказать товарищу Шагал полное содействие. Прочитаем декрет Грозного комиссара от 16 октября 1918 года. Всем лицам и учреждениям, имеющим мольберты, предлагается передать таковые во временное распоряжение художественной комиссии по украшению города Витебска к октябрьским праздникам, губернский уполномоченный по делам искусств Шагал. Смотрю искрящуюся от времени старую документальную киноленту праздника первой годовщины октября в Витебске декорированным Шагалом. Горожане в шинелях, узкоплечих пальто, усищих с бантами в петлицах, семенят на параде, машут над широкополыми шляпами. Женщины несут палки для шествия на ходулях. Улицы убраны гирляндами, шагаловским панно, мир хижинам, война дворцам и другим, где на гербе Витебска вместо рыцаря с мечом восседает на коне веселый трубач. На полотнищах бескомпромиссные и наивные формулы — дисциплины и труд буржуй в перетруд» или «Революция слов и звуков». Обезумев, несется супрематийно размалеванный трамвай. В те годы 33-летний художник писал Павлу Эттингеру, давнему корреспонденту Рильке. В Витебске тогда много было столбов, свиней и заборов, а художественные дрова не дремали. Оторвавшись от палитры, я умчался в Питер, Москву, и училище воздвигнуто в 1918 году. В стенах его 500 юношей и девушек. Профессорствовали, кроме меня, Добужинский, Пуни, Малевич, Лисицкий и Пен. При училище есть драм-кружок, который недавно поставил победу над солнцем крученых. Всех их спасает голода, а с ними и Татлина, и Фалька, и других привлек Витебск Шагалл. Город стал центром революционной интеллигенции. Эйзенштейн, приехав, был изумлен. Здесь главные улицы покрыты белой краской по красным кирпичам, а по белому фону разбежались зеленые круги, оранжевые квадраты, синие прямоугольники. Это Витебск 1920 года. По кирпичным его стенам прошлась кисть Казимира Малевича. Увы, волевой Малевич вскоре стал духовным властелином Витебска — К нему перебежали ученики Шагала. Понятно, их пламенные сердца увлеклись формулами субрематизма. Они предали учителя. Также когда-то Мундельштам вызывал на дуэль Хлебникова облог Андрея Белого. Самолюбивый художник покидает родной город, а через пару лет и страну. Лишь в Витебском архиве остался приказ номер 114 от 29 июля 1920 года. За секцией ИЗО под отделы искусств художник Шагал за переездом в Москву освобождается от занимаемой должности. Временно заведование секцией ИЗО возлагается на заведующего музейной секции художника Рома. От Рома сохранилась рукопись очень интересных мемуаров, где он обвиняет Шагала в деспотизме и иных грехах. Кто рассудит художников? Думаю, их полотна. Еще в 1936 году он писал на родину «Меня хоть и во всем мире считают интернационалистом, и французы рады вставлять в свои отделы, но я себя считаю русским художником, и мне это так приятно». Однако и в БСЭ мы читаем тупое «Марк Шагал, французский художник». Глядя на оставшиеся кубики домишек на песковатиках и в старых кварталах центра, понимаешь источник чувственной манеры Шагала. Да, он учился и у Сезана, и кубисты влияли на него, но именно так покрывали холмы и овраги, плотные по цвету локальные плоскости и витебских холуб. Работники краеведческого музея вынимают мне 12 полотен Юда Лепена, мастера Репинской школы, учителя Шагала. Как помнил добро великий ученик, предавая учителя, предают прежде всего себя, свет в себе. Я вспоминаю себя мальчиком, когда я поднимался на ступеньки вашей мастерской. С каким трепетом я ждал вас. Вы должны были решить мою судьбу в присутствии моей покойной матери. Мы не ослеплены. Какая бы крайность не кинула бы нас в области искусства далеко от вас по направлению, ваш образ честного труженика, художника и первого учителя все-таки велик. Я люблю вас за это. Это письмо 1921 года. Охранительница музея высвобождает из казенного конверта парижскую открытку, помеченную 7 января 1937 года. Витебск. художнику Юдалю Моисеевичу Пену. Как вы живете? Уже давно от вас слова не имел, и как поживает мой любимый город? Я бы, понятно, не узнал его. И как поживают мои домики, в которых я детство провел, и которые вместе с вами писали? Остальные слова погублены, вырезаны из открытки вместе с Маркой, и местным любителем филателии. Знал бы он, что эти слова на обороте клочка картона ценнее любой марки. Остались обрывки фраз «Когда помру, обещаю ва, предан». Застала ли открытка пена? В том же году старый мэтр был зарублен топором. Пену уже больше не напишешь, и он пишет в 1947 году тому же Павлу Эттингеру — которого, забыв про Пена, называют теперь единственным корреспондентом художника в нашей стране. В Париже сейчас в музее арт модерн происходит моя большая ретроспективная выставка почти за 40 лет работы. «Успех», как пишет пресса, громадный. Это первый раз, когда делают выставку живого художника в официальном музее вообще, и в частности русского. И хотя я вынужденно жил вдали от родины, я остался душевно верным ей». Я рад, что мог таким образом быть ей немного полезен. И я надеюсь, меня на родине не считают чужим, не верно ли? Правда, однажды в письме он грустно обмолвился: "Мои картины по всему свету разошлись, а в России, видно, не думают и не интересовались моей выставкой". Приехав к нам в июне 1973 года, он подарил сто листов своей графики и был огорчен, что к приезду организовали лишь скромную выставку литографии. Многие годы интеллигенции, прежде всего Ирина Антонова, боролась за то, чтобы устроить выставку «Шагала» в Москве. Я написал письмо Михаилу Горбачеву, переданное из рук в руки, чтобы он разрешил выставку «Шагала» в Москве. После его решительной резолюции выставку пришлось открыть. Я в жизни два раза обращался с письмами наверх. Один раз по поводу музея Бориса Пастернака и проведения его столетнего юбилея в Большом театре, и другой раз о Шагале. сейчас принято только ругать прошлых лидеров, но надо и добро помнить правда однажды я написал и брежневу по поводу захоронения отца приехав марк захарович мечтал о встрече с витебском и боялся ее увы просквозившись на балконе гостиницы он простудился, и о поездке не могло быть и речи. Как получилось, что родина художника оказалась единственной из цивилизованных стран, где при жизни и долгие годы потом не издано ни одного альбома, монографии, не было ни одной выставки его живописи. Имя его и произведения были долгие годы абсурдно запрещены. В Витебском театре я спросил аудиторию, кто за музей Шагала. Зал проголосовал «за». Я пошел к городскому начальнику, тот тоже был за, уверовав, что музей на благо городу он принесет колбасу и дороги. Однако после моего отъезда прибыл официальный комиссар из столицы и разъяснил, что я, масонский агент, ошагал враг народа и так далее. Тогда же появилась статья «Вечернем Минске», подписанная ЗФ-отделом Института философии и права Анбе СССР Бовшем. «Поэт А. Вознесенский». Выступил инициатором крикливой кампании в связи со столетием со дня рождения художника-модерниста М. Шагала, связанного с Белоруссией фактом своего рождения, но с 1922 года и до смерти в прошлом году проживавшего во Франции и США. В творческом и гражданском отношениях он противостоял нашему народу». Своё мнение публиковал и Василь Быков. «Уж коль я заговорил об этом великом художнике», Замечу, что белорусская интеллигенция благодарна Андрею Вознесенскому, напечатавшему свой очерк «Ошагали в огоньке» и в этом порыве опередившему любого из нас. Конечно, поначалу мы должны были написать о «Ошагали у нас», в Белоруссии. Но у нас, к сожалению, до сих пор существует разброд по отношению к имени, к творческому наследию ныне всемирно известного художника. Снова повторяется прежняя, почти библейская истина. Нет пророка в своем Отечестве. Уходит из жизни художник, и мы постепенно с оглядкой на что-то или кого-то начинаем его признавать. Осенью я разговаривал с руководством Витебской области о создании музея Шагала. Вроде бы возражений особых не было, но и дел конкретных тоже не видать. Выхожу из драгоценной атмосферы архива и краеведческого музея из химер минувших лет. В Витебской старинной кладки растворные швы голубеют. Связующий раствор имел некий секрет, почему-то он голубого цвета. Сквозь кирпичные фасады тонкой сеткой будто просвечивает небо. Отламываю крошку раствора, может, химическая экспертиза даст разгадку этого василькового синего, голубизны, пронизывающей шагала. Мне довелось переводить стихи Микеланджело. Это выпуклые и скульптурные строфы. Стихи Пикассо аналитично-ребусные. Шагал всю жизнь писал не только в переносном, но и в прямом смысле. Стихи Шагала — это та же графика его, где летают витебские жители и голубые козы. Они скромны и реалистичны по технике. Насколько знаю, стихи свои... Он издавал дважды в 1968 году тиражом 238 экземпляров. В издании было 23 цветных и 15 черно-белых автолитографий махаонов. В 1975 году эта композиция переиздается в расширенном виде и сопровождается изящным предисловием Филиппа Жакота. Он подарил мне в поль де в 1980 году книгу своих стихов, перемежаемых живописью и графикой. Для поэта-друга написал он на ней и нарисовал музу, выпускающую летящее сердце, как птицу из ладони. Стихи, предлагаемые читателю в этой публикации, окружены живописными образами. Например, одно из стихотворений сопровождается синей картиной «Одиночество», 1933 года, где грустит мыслитель между ангелом-быком и скрипкой. Под ней изумрудные фигуры витебских сограждан 1927 года. И, наконец, графический набросок небесной арки. Я написал вариации на эти стихи. Белые ступеньки. Брожу по миру, как в глухом лесу. То на ногах пройдусь, то на руках. И жухлый лист с небес летит на землю, мне жутко. Рисую мир в оцепененье сна, Когда мой лес завалит снегопадом, Картины превратятся в привидения. Но столько лет я среди них стою, Я жизнь провел в предощущении чуда, Я жду, когда ж меня-то обовьешь, Чтоб снег, как будто лесенка, спустился. Стоять мне надоело, полетим с тобою в небо по ступенькам белым.